настойка чесночная настойка подобна жидкому экстракту чеснока, но обладает меньшей по сравнению с ним эффективностью. Для ее приготовления нужно очистить и крупно порезать 4-5 зубчиков чеснока, пересыпать их в бутылку и залить двумя стаканами вермута, водки, джина, бренди или рома. Настаивайте чеснок не менее 21 дня, перемешивая содержимое бутылки два раза в день, утром и вечером. Затем отфильтруйте чеснок через бумажный фильтр или плотную ткань. Мишель Тиерра, фитотерапевт из Калифорнии советует начинать приготовление настойки в фазе новой луны, а заканчивать при полной луне, поскольку растущая луна усиливает процесс экстракции полезных компонентов из растений. Я проверил свойства чесночной настойки, приготовленной с учетом лунных фаз. Видимо, на процесс экстракции влияют электромагнитное поле Земли и сила притяжения Луны. Чесночную настойку лучше принимать по 10-15 капель два раза в день. Настойка слабее чесночного экстракта, и поэтому ее не нужно перед употреблением разводить водой или соком.